6. Естественный отбор среди людей С тех пор прошли многие годы, и смена соотношения эталонных частот биологического и социального времени уже произошла. Даже если ее выявлять не по первым порывам веяний социального времени, В наши дни на протяжении активной жизни одного поколения неоднократно успевают обновиться несколько поколений технологий и техники. Не в одной, а во многих отраслях техносферы, изменяя как сферу профессиональной деятельности людей, так и их домашний быт. И если подавляющее большинство населения по-прежнему живет, ориентируя свое поведение обдуманно или бездумно, на цели, сосредоточенные на рисунке 1, в полосе «настоящие», то, поскольку жизнь большинства протекает в технологически обусловленном обществе, почти все они сталкиваются в жизни с тем, что прежде освоенные ими навыки и знания постепенно или внезапно обесцениваются, вследствие чего они утрачивают свой прежний социальный статус, в то время как люди монопольно высокую цену за свой труд позволяют взимать иные знания и навыки которыми они не обладают. Ну и носители новых знаний и навыков внезапно поднявшись посредством их освоения до вожделенных прежде жизненных стандартов потребительских и социальных высот также внезапно обнаруживают что их профессионализм всего Того же технико-технологического прогресса утрачивает значимость. Так выясняется, что для поддержания своего социального статуса всем, за редким исключением, необходимо непрерывно воспроизводить свой профессионализм. Это внезапно обнажилось в России как результат имевших место в последние десятилетия государственно-политических событий. Но такое же поколение и в стабильных, по российским понятиям, обществах Запада, которые последние 100-200 лет живут без изменения общественно-экономического устройства и потому видятся из России доморощенным реформатором в качестве идеала СНОСК-1, подлежащего воплощению в жизнь и здесь. СНОСК-1 Большинство известны сетования на опыт России и завистливые сравнения с США, что те живут на основе Конституции, написанной при их основании «отцами государственности», в кавычках в которую за все прошедшее время занесено весьма незначительное число поправок. По причине такого рода идеализации внешне, представляющегося стабильным Запада, в России реформаторы ныне пытаются осуществить то, что следовало воплотить в жизнь еще во времена Петра Первого, а самое позднее во времена Екатерины Второй. Ныне следует воплощать в жизнь совсем другое, но в кавычках элитарным реформаторам, жертвам кодирующей педагогики, До этого самостоятельно не додуматься, а принять со стороны невозможно по причине нелегитимности сноска 1 такого рода знаний для господствующей системы явных и тайных посвящений и свойственной ею кодирующей педагогики, программирующей психику людей, будто люди-компьютеры. СНОСК-1 Здесь полезно вернуться к предисловию и перечитать его еще раз. Возможности психики и тела человека по переработке информации обусловлены не только генетически, но и воспитанием личностной культуры, мироощущения и мышления каждого. И потому возможности ограничены как генетически, так и достигнутым уровнем развития личностной духовной культуры в пределах генетически заложенного потенциала. По причине такого рода ограниченности, перемалывая информацию в темпе ее поступления под напором в кавычках «веяний времени», тем более если это делается на основе культуры шаблонного, исключающего творчество мышления, порождаемой кодирующей педагогикой. Можно только войти в стресс, который повлечет разного рода болезни, излечить которые, возможно, только одним способом – ликвидировать информационную причину стресса. Но последнее – вне власти всех отраслей, развитой на Западе медицины, а также и вне власти западной социологии – и политического устройства сноска 2 сноска 2 кроме того это по существу крах в кавычках кодирующей педагогики глушащий творческое саморазвитие личности и программирующий психику людей готовыми алгоритмами решения разного рода проблем после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени Для того, чтобы посредством в кавычках кодирующей педагогики поддерживать профессиональный уровень и обеспечивать переподготовку работоспособности населения необходимо еще одно в кавычках параллельное общество учителей, которые бы заблаговременно сами осваивали новые знания и навыки, а потом выносили бы их в психику других в готовом к употреблению виде, как это свойственно в кавычках щей педагогики. И это приводит к вопросу: откуда взять еще одно параллельное общество заблаговременных учителей? Ответа на него в господствующей культуре нынешней глобальной цивилизации нет, хотя он был дан действительно заблаговременно через Христа. Новый завет даже после всех цензурных изъятий сохранил существо ответа: дух святой, наставник на всякую истину. Лука 11/9, 10, 13. Иоанн 16/13. Это означает, что участие в гонке за поддержание и повышение своего социального статуса сноска 1 в технократическом обществе, подобном западу, Прямой путь к мучительному самоубийству через болезни, вызванные неспособностью переработать всю информацию, необходимую для поддержания и роста квалификации и обусловленного ею дохода, определяющего жизненный стандарт потребительства. СНОСКА 1. Что для большинства в обществе безоглядного потребления – Это означает поддержание и приумножение их потребительского статуса прежде всего. Кроме того, такого рода стрессы, гонки потребления, бьют прежде всего по группам населения репродуктивного возраста, что сказывается и на воспроизводстве ими в обществе новых поколений. Соответственно, статистически предопределенно, что тем потребителям, кто обдуманно или бездумно соучаствует в гонке потребления на основе непрерывного воспроизводства квалификации, просто некого или некогда будет воспитать в культурной традиции, носителями которой являются они сами, и им некому будет в семейной традиции передать свойственные им жизненные ориентиры и навыки их осуществления. А если у них даже и будут дети, то таким детям при их жизни в семье жертв непрерывного стрессового состояния будет передана вся проблематика взрослых. Либо же детям придется самостоятельно заняться воспитанием в себе иной нравственности, иной жизненной ориентации и иного стиля жизни с учетом печального опыта старшего поколения на основе его переосмысления. Только в этом случае все же родившиеся дети смогут избежать воспроизводства в новых поколениях бездумно унаследованной судьбы своих предков и тех неприятностей, с которыми столкнулись их родители, но сверх того отягощенной и их собственными ошибками. Одной из такого рода массовых ошибок стала попытка «снять стресс» в кавычках разного рода сильными и слабыми наркотиками, как природного происхождения, так и синтетическими. Если оставить в стороне приобщение к наркомании подростков, стремящихся таким путем проявить себя в качестве независимой от взрослых, в кавычках, сильной личности, которая в кавычках, море по колено, либо ищущих удовольствия от бесцельности их существования, А рассматривать именно снятие стресса таким путем, то имеет место по существу следующее. Психика индивида выдает, либо пытается выдать на уровень сознания, обусловленную реальной нравственностью, оценку качества его жизни. Такая оценка может быть эмоционально двузначной, хорошо, либо плохо или же ей могут сопутствовать какие-то интеллектуальные рассуждения и обоснования. Если оценка воспринимается как нежелательная, то человек по существу оказывается перед выбором. Либо осмыслить свои эмоциональные оценки ситуации до конца, то есть до осознания определенного ответа на вопрос, как изменить себя и окружающие обстоятельства так, чтобы обеспечивался психологический комфорт либо закрыть выход на уровень сознания нравственно неприемлемой информации в ее эмоционально обобщенном виде или в интеллектуально детализированном виде, не изменив ничего в своей нравственности, психике и определяемом ими образе жизни. Для стремящегося обладать достоинством человека и поддерживать таковое и впредь естественно осмыслить обстоятельства и себя в них до конца, то есть до осознания определенного ответа на вопрос, как обрести психологический комфорт, после чего попробовать осуществить в жизни полученный им ответ или попробовать получить новый иной ответ на те же вопросы. Для того, кому первое оказывается невыносимым бременем, непреодолимой преградой, наркотический способ снятия стресса может обеспечить психологический комфорт быстро и без тяжелых размышлений о неприятном, а тем более и без постановки каких-либо обязательств перед самим собой. Конечно, если наркотизация не открывает сразу в его психику дорогу к какому-либо кошмару от которого все же предпочтительнее скрываться в менее кошмарной трезвости. Наркотическое опьянение извращает и разрушает интеллект, как естественный генетически предопределенный процесс. Поэтому, если кто-то в борьбе со стрессом или в поисках удовольствий встает на путь в кавычках «сильной» или в кавычках «слабой» наркомании, то по существу тем самым он делает заявление о том, что разум для него избыточен и мешает жить, а ему было бы приятнее существовать неразумной, хорошо ухоженной, декоративной сноска 1, а не рабочей сноска 2, скотиной, живущей беззаботно на всем готовом в свое удовольствие. Сноска 1. Вспомните фильм «Кинзадзо». Титланам, неким, возомнившим себя социальной, в кавычках, элитой, неприемлем маршрут доставки пацаков, в кавычках, маска, кацапов, москалей, если читать справа налево, на землю через окрестности Веги потому, что из Титлан там делают кактусы, которые, как известно, цветут красиво то есть придают их телесной организации уровень, соответствующий строю их психики. СНОСКА-2. Рабочей скотиной он тоже не захотел быть, вступив на путь наркомании. Тем самым он изобличает себя в качестве действительного недолюдка. И это так, каких бы высот он не достиг в социальных иерархиях цивилизации где господствуют животные строй психики и строй психики зомби, запрограммированного культурой. Участие в физиологии организма наркотических химических соединений, либо же превышение ими генетически предопределенных уровней в организме при его естественной физиологии, не предусмотрено нормальной генетикой вида человек разумный. Это ведет к подрыву здоровья и статистически... Преобладает в репродуктивном возрасте или упреждая его, чем и вызывает пресечение генеалогических линий сноска 3. В кавычках сильных и слабых наркоманов механизмом естественного отбора, проявляющимся в культуре при смене поколений бездумного общества точно так же, как и в биосфере. Сноска 3 то есть семей в преемственности в них поколений. Медицинское лечение наркомании в подавляющем большинстве случаев оказывается неэффективным, поскольку уход в наркоманию от стресса или в поисках наслаждения – выражение нравственной порочности или иного рода ущербности психики. Поэтому если в процессе лечения – Нравственность и нравственная обусловленная структура и строй психики не становятся человечными, а это требует усилий, прежде всего от пациента, но не от медицины, сноска 4 то даже если впоследствии нет рецидивов наркомании, прошедший курс лечения остается травмированным и запуганным недолюдком. СНОСКО-4 Максимум, что может и должна медицина в подавляющем большинстве случаев заболеваний, снять воздействие выражающихся в болезни внешних факторов и по возможности угнетенность организма и психики болезнью. В течение ограниченного времени такого рода медицинской опеки человек должен научиться вести здоровый образ жизни, и в этом ему тоже возможна внешняя помощь. Но все же человек должен сам сделать гораздо больше, чем опекающий его в период болезни медицина. Кроме того, некоторая часть причин стресса лежит в области коллективной психики общества. И если медицина, обращаясь к проблемам наркомании, ограничивает себя психоанализом и психосинтезом исключительно личностной психики, то она заведомо оказывается неспособной вылечить наркомана, поскольку больна сама, изолировавшись от истории и социологии. Это означает, что статистически предопределенно преимущества в воспроизводстве поколений получают представители тех генеалогических линий, кто не видит смысла ни в снятии стресса наркотическими средствами, ни в перемалывании профессиональной информации по существу ради того, чтобы пасть жертвой стресса и его последствий, ни подвластных ни легитимной медицине, как отрасли науки, ни легитимной политике. Соответственно, им статистически предопределенно будет кому передать в последующих поколениях, сноска 1 свои жизненные ориентиры, и воспитать свойственную их семьям нравственность, строй психики и культуру поведения. СНОСКА 1. Сказанное в этих двух абзацах проявляется в жизни, в частности в том, что США из государства, где численно преобладали «белые» и «правящая» в кавычках элита, была также «белой», постепенно становится государством с тенденцией к численному преобладанию цветного населения – если пользоваться их терминологией. Так, общая всем культура технократической цивилизации при субъективно разном к ней отношении разных индивидов становится фактором естественного отбора в популяциях вида, получившего название «человек разумный», разделяя человечество на две составляющие с разными судьбами порождаемыми каждым из принадлежащих той либо иной составляющей человечества. Хотя непроходимых границ между обеими составляющими человечества в настоящее время в статистическом смысле еще нет, тем не менее процесс их необратимого размежевания протекает на протяжении всей эпохи смены в кавычках вод приобщая различных индивидов к той либо иной составляющей человечества с разными судьбами. Но прежде чем говорить о жизни той части человечества, которая свободна от угнетающего воздействия стрессов и в эпоху после информационного взрыва в середине XX века, необходимо сделать одно обширное отступление и осветить еще одну тему. Многократное обновление прикладных знаний и навыков в профессиональной деятельности и в домашнем быту на протяжении жизни одного поколения вследствие изменения соотношения талонных частот биологического и социального времени – это только одна сторона дела, объективно проявляющаяся в статистике жизни общества. Вторая сторона дела состоит в том, что изменилась не только скорость обновления общественно необходимых прикладных знаний и навыков, но и в кавычках ширина тематического спектра в обществе, с которым сталкивается в повседневности каждый из множества индивидов, в принципе обладающий свободой воли и иными возможностями свободного человека и кто только в силу особенностей воспитания и культуры ограничивает себя в том или ином виде рабства, свойственном нынешней цивилизации. Вне зависимости от того, какой социальной группе принадлежит человек, ныне он сталкивается с информацией, непосредственно не относящейся к его профессиональной деятельности, но которая образует информационную, в кавычках, атмосферу, в которой протекает его профессиональная деятельность и жизнь как его самого, так и его семьи. В прошлом в условиях сословно-кастового строя общественной жизни к пахарям или ремесленникам в совокупности составлявшим подавляющее большинство населения не приходила повседневно в кавычках царская информация. Если же когда и она приходила, то они не различали ее в общем информационном потоке, и она оставалась для них как бы невидимой. Увидев же ее, не могли понять ее общественного значения в силу узости кругозора. Но даже поняв, малочисленные понявшие из простонародия редко могли осуществить общественно значимое управленческое действие сноска 1 главным образом в силу недостатка в знаниях и навыках и в силу незнатности своего происхождения, лишавшего их даже правильное мнение авторитета в глазах правящей в кавычках благородной элиты. СНОСКА 1 Вспомните Левшу Кулискова. Скажите государю, В Англии ружья кирпичом не чистят. Надо, чтобы и у нас не чистили. А то, как война случится, то ружья стрелять негодны. Левша умер с этим, в кавычках, бредом. Но государю никто не сказал а в кавычках, царском бреде. Простого мужика. А когда Россия проиграла крымскую кампанию, то те же, кто не сказал государю, и отперлись. Если и доложите, что мы не сказали государю, то на вас же и свалим, что только сейчас доложили, а тогда нам не докладывали. Конечно, это не фактически действительная причина поражения России в Крымской войне, но Лесков указал общественно-психологическую действительную причину исключительно точно. Об этом говорит следующий печальный, фактически достоверный эпизод. Не менее печальна история о том, как группа деятелей культуры России, Горький, Арсеньев и другие, накануне расстрела рабочих в Петербурге 9 января 1905 года пыталась добиться, чтобы председатель комитета министров Витте тоже в кавычках доложил государю в кавычках царскую по своему значению информацию О неизбежном кровопролитии, если многотысячному шествию рабочих с семьями, психологически настроившемуся на всеобщее собрание на Дворцовой площади при передаче петиции царю, закрыть путь к цели их движения силой войска. Но Викте отказался доложить заблаговременно царю эту информацию, что могло бы предотвратить тот расстрел и многие вызванные им трагедии. Об этом сам же Витте пишет в своих мемуарах, оправдывая свои бездействия разного рода благообразными отговорками, вполне соответствующими масонской традиции библейского проекта, занятого неспровержением самодержавия каждого из народов земли, в какой бы государственной форме самодержавие ни существовало, царизма, советской власти иной. Единственный общественный в мире за всю историю нынешней глобальной цивилизации пример, когда, в кавычках, царская информация была эффективно реализована в сословно-кастовом строе человеком из простонародья, Жанна Д'Арк. С другой стороны, и, соответственно, общему для всех отношению к жизни, также и государственно правящая, «элита» Запада, в подавляющем большинстве случаев, считала себя свободной от необходимости вникать в рассмотрение существа и последствий принятия тех или иных решений, основанных на применении технологий, ставших традиционными, а тем более технико-технологических нововведений сноска 1 полагая все это, В кавычках не царским делом, а частными делами их подданных, в которые им вникать унизительно и скучно, либо же частным делом своих должников, что свойственно для международной, ростовщической, ветхозаветно-талмудической, в кавычках, аристократии, правящей посредством СНОСКА-2 финансовой удавки обществами и государствами на основе узурпации кредита и счетоводства, составляющих суть банковского дела. Сноска 1. Избитый пример такого рода – отказ Наполеона оказать государственную поддержку Фултону, конструктору одного из первых плавающих пароходов, что могло изменить характер борьбы на море с Англией, имевшей большой парусный флот. Менее известно, что реактивная система залпового огня разрывными снарядами примерно в то же время была изобретена и опробована на учениях в Австрии, где она показала свою пугающую эффективность, но тем не менее она не была применена австрией ни против Наполеона, ни Наполеоном после капитуляции Австрии. И более ранняя история всех народов почти без исключения полна фактов, когда сильные миры сего уклонялись от управления научно-техническим прогрессом, как одной из составляющих жизни общества, то есть политики, считая разбирательство в такого рода вопросах, в кавычках, не царским делом. В истории России всего два примера, когда глава государства Систематически держал под контролем технико-технологический процесс и строил государственную политику с его учетом. Петр Первый и Сталин. Под руководством обоих, именно благодаря такого рода приобщению к в кавычках, царским делам, дел в кавычках не царских, даже вопреки ошибкам обоих государей, страна обретала статус сверхдержавы в течение нескольких десятилетий, и теряла его также в течение нескольких десятилетий, когда их преемники на западный манер устранялись от технико-технологических проблем, их в кавычках поданных. Сноска 2. Деятельность же международных проставщиков в национальных обществах рассматривалась государственностью также, как один из видов частного предпринимательства в В кавычках подданных. А то обстоятельство, что в зависимости от малого числа в кавычках подданных росставщиков, оказывалось все общество, включая и государственность и ее первоерархов, выпадало из мировосприятия в кавычках элитарных, индивидуалистов потребителей, правивших государствами на основе бездумно воспринятой от предков традиции. С крушением сословно-кастового строя на Западе психология невмешательства государства и ростовщической банковской мафии в частную жизнь и частно-предпринимательскую деятельность сохранилась точно так же, как сохранилась и психология невмешательства в дела государственности простого обывателя, полагающего, что все свои обязательства по отношению к обществу в целом и его государственности в частности, он исполнил, заплатив налоги и приняв участие в формально-демократических процедурах, существующих на Западе, как и все прочее в рабском ошейнике судного процента, подвластного только международной корпорации кланов ростовщиков. Но если до самоопьяняющего торжества буржуазно-демократических революций такого рода психология господствовала молчаливо, то за время развития западного капитализма она нашла свое теоретическое выражение в наиболее общем виде в философии индивидуализма, а в более узком прагматическом варианте в разного рода экономических псевдотеориях о свободе частного предпринимательства, свободе торговли и якобы способности в кавычках свободного рынка сноска 1 Регулировать в жизни общества все и вся без какого-либо целеполагания и управления со стороны думающих людей. Сноска 1. Где они нашли свободный рынок, неподвластный корпорации ростовщиков, остается загадкой. Но все теории без исключения – только выражение строя психики и соответствующей ему нравственности. В зависимости от нравственности и строя психики, на основе одних и тех же фактов, разум человека способен развернуть взаимно исключающие одна-другие теории и доктрины. Буржуазно-демократические революции и последующее общественное устройство жизни западных обществ психологически были обусловлены разумом активным в носителях господствовавшего на Западе животного строя психики. И, соответственно, порожденные животным строем психики буржуазно-демократические революции изменили общественное устройство так, что при новой системе внутриобщественных отношений в условиях технико-технологического прогресса обрел поле деятельности и активизировался разум множества индивидов, перед которым открылась возможность доступа к информации, ранее закрытой со словно-кастовыми границами, предопределявшими как профессию и социальное положение, так и прежде неизменные в течение всей жизни человека информационные потоки, в кавычках «воды», в которых он жил. Но новая система внутриобщественных отношений, возникшая в результате буржуазно-демократических революций, вовсе не изменила прежде господствовавшего на Западе нечеловечного строя психики. Численно преобладают животные и зомби. И именно его носители после информационного взрыва XX века являются в нынешнем обществе где господствует ориентация поведения на потребительство сейчас и впредь ради ублажения чувственности и самомнения, в результате чего многие становятся жертвами стрессов и их последствий. Но информационный взрыв открыл для них и возможность избавления от вызванной им же лавины стрессов. Эта возможность состоит объективно в том, что жизнь всего общества технически развитых стран протекает и на работе, и в домашнем быту в потоках в кавычках царской информации, обладающей значимостью провинциальной в пределах государства, общегосударственной в пределах региональной цивилизации. Для отдельной региональной цивилизации, среди их множества, Для множества региональных цивилизаций и доцивилизационных первобытных культур (сноска 1) в совокупности образующих нынешнее человечество земли. (сноска 1) кое-где сохранившихся и знакомых с жизнью остального человечества по сообщениям радио и телевизионному вещанию технически развитого окружающего их мира. Прежде эта царская информация проходила мимо подавляющего большинства населения, оказывая влияние на их жизнь преимущественно косвенно, опосредованно. Но мало кто вразумлялся, столкнувшись с нею непосредственно. Психика каждого, кому дано свыше быть человеком разумным, организована иерархически многоуровнево, И уровень сознания большинства, на котором скорость информации составляет 15 бит в секунду, сноска 1, и где человек в состоянии управиться максимум 7-9 объектами одновременно, только видимая, в кавычках, надводная часть айсберга индивидуальной психики в целом. Сноска 1. 1 бит? Количество информации, необходимое для разрешения неопределенности 50% на 50%. 15 бит в секунду означает, что в течение секунды сознание человека способно заметить 15 изменений в обстановке, в чем каждый легко может убедиться в кинозале. При скорости проекции менее 16 кадров в секунду фильм воспринимается как последовательность отдельных кадров. При скорости проекции 16 кадров в секунду и более отдельные кадры сливаются в непрерывные движущиеся изображение хотя, как показали исследования, бессознательные уровни психики успевают при этом выстроить и недостающие в фильме, в кавычках, промежуточные кадры, которые можно разместить между реальными кадрами фильма. Бессознательные уровни психики – воспринимают и так называемый в кавычках 25-й кадр, информации которого разбавляют через каждые 24 кадра фильма. На этом основаны некоторые виды рекламы и иное программирование поведения зрительного зала в обход контроля сознания зрителей. По отношению к сокрытой части психики, бессознательному, иначе говоря, подсознательному. В культуре человечества сложилось два активных подхода. Расширение сознания и включение в него тех уровней психики, которые ранее находились вне его. Перестройка структуры сознательного и бессознательных уровней психики на основе диалога, информационного обмена между уровнями с целью ликвидации разного рода антагонизмов между ними и выработки таким путем стиля их согласованной работы в целостной индивидуальной психике, в процессе гармонизации отношений индивида с объемлющей и проникающей в него объективной реальностью. Если подыскивать техническую аналогию отношением осознаваемого «я» с прочими уровнями в психике, то сознание вместе со свойственными ему возможностями можно уподобить пилоту, а все бессознательное – подсознательное – автопилоту. В такой аналогии первый подход эквивалентен во многом тому, что пилот, будучи изначально неумехой, постепенно берет на себя исполнение все большего количества функций заложенных в автопилот. Второй подход эквивалентен во многом тому, что пилот осваивает навыки настройки автопилота и заботится о взаимно дополняющей разграниченности того, что он берет на себя и того, что он возлагает на автопилот. Может встать вопрос, в каком соотношении находятся оба подхода. На него могут быть даны разные ответы, обусловленные нравственностью, мировоззрением и личным опытом каждого из отвечающих. На наш взгляд второй подход, перестройка сознательных и бессознательных уровней психики, включает в себя и первый, поскольку при настройке автопилота пилоту невозможно не получить представление о его функциональных возможностях и управлении ими. Но второй подход, включая в себя и первый подход расширение сознания, придает ему особое качество с самого начала, в то время как следование первому подходу при игнорировании либо отрицании второго, рано или поздно приводит к тому, что включенные в область сознательного возможности необходимо привести в согласие между собой. А кроме того и власть с тем, что индивидуальное сознание еще не освоило в процессе его расширения в объективной реальности. Если первый подход не приводит к осознанию такого рода необходимости, то следование путем расширения сознания завершается личностной катастрофой, вызванной, если не внутренней конфликтностью индивидуальной психики, то конфликтностью индивидуальной и коллективной психики, или же конфликтностью психики индивида с иерархически высшей нечеловеческой психикой, деятельность которой, однако, проявляется в мироздании, если быть внимательным к происходящему. Первый подход в традиционной культуре человечества выражают разного рода духовные практики Востока, йоги и западных систем посвящения в разнообразный оккультизм. На возможность осуществления второго подхода прямо указано в Коране, хотя он не развит в исторически реальном исламе, иначе регион коранической культуры не был бы внутренне разобщенным и не испытывал бы множества внутренних и внешних проблем. Это необходимо было сказать, поскольку в с в кавычках царской информацией, если соотноситься с нормами адресации информации в сословно-кастовом строе, в современных условиях сталкиваются практически все. Возможности в переработке информации уровнями психики, относимыми к бессознательному для подавляющего большинства людей, намного превосходят возможности их индивидуального сознания. 15 бит в секунду, 7-9 объектов одновременно. И это означает, что вне зависимости от сознательного отношения к царской информации со стороны индивида, его бессознательные уровни индивидуальной психики, сноска 1, обрабатывают и царскую информацию. Сноска 1 ним относятся и входы-выходы при прохождении информации, через которые людей порождают коллективную психику, которая свойственна как малочисленным группам, так и человеку в целом. Соответственно, результаты этой обработки некоторым образом встают перед сознанием индивида, либо на отдыхе, либо в жизненных ситуациях. Все дальнейшее определяется тем, как сознание индивида относится к такого рода прорывам результатов обработки царской информации с бессознательных уровней психики на уровень сознания. Стрессы и их последствия, жертвы которых в технически передовых обществах становятся непреклонные участники гонки потребления, перемалывающие информацию, необходимую для поддержания профессионализма и обусловленного им потребительского, прежде всего, статуса, результат умышленного или бездумного отказа от их индивидуального сознания принять результаты бессознательной обработки царской информации в качестве фактора, направляющего, а также и сдерживающего их индивидуальную частную деятельность. Если же результаты бессознательной обработки царской информации принимаются сознанием, то начинается согласовывание частной индивидуальной сознательной и бессознательной деятельности с этими результатами, давлеющими надо всем обществом, поскольку именно по этому признаку давления надо всеми царская информация отличается от частной. Лично-бытовой. Когда принятие результатов бессознательной обработки царской информации, хотя и протекает на уровне сознания, но протекает бездумно, то согласование деятельности сознательного и бессознательного уровней индивидуальной психики, в общем-то, происходит, однако без расширения сознания. Когда принятие результатов бессознательной обработки царской информации сопровождается обдумыванием на уровне сознания происходящего и намерений на будущее, то происходит не только согласование сознательного и бессознательного уровней психики, но возможности сознания расширяются и оттачиваются. Причем в последнем случае расширение сознания происходит во внутреннем согласии при своевременном устранении конфликтности между уровнями индивидуальной психики и между индивидуальной и коллективной психикой.